После того, как я спасся, я несколько раз беседовал на эту тему с нашим старым школьным учителем. От него я и научился употреблению этих слов «цилиндр» и «сфера». Он объяснил мне, хоть я и забыл это объяснение, каким образом то, что мне пришлось наблюдать, являлось в сущности естественным следствием той формы, какую имели плывущие предметы. И почему так получалось, что цилиндр, попавший в водоворот, оказывал большее сопротивление его всасывающей силе и втягивался труднее, чем какое-нибудь другое, равное ему по объему тела, обладающее любой иной формой? Еще одно удивительное обстоятельство в большей мере подкрепляло мои наблюдения. Оно-то главным образом и побудило меня воспользоваться ими для своего спасения. Каждый раз, описывая круг, мы обгоняли то бочонок, то рею, то обломок мачты, и многие из этих предметов, которые были на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел эти чудеса водоворота, теперь кружили высоко над нами и как будто почти не сдвинулись со своего первоначального уровня. «Я больше не колебался». Я решил привязать себя как можно крепче к бочонку для воды, за которой я держался, отрезать найтов, прикреплявший его к корме, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата. Я показывал ему на проплывавшие мимо нас бочонки и всеми силами старался объяснить ему, что именно я собираюсь сделать. Мне кажется, он в конце концов понял мое намерение, но, так это было или нет, он только безнадежно покачал головой и не захотел двинуться с места. Заставить его было невозможно. Каждая секунда промедления грозила гибелью. И так я, скрипя сердце, предоставил брату его собственной участи, привязал себя к бочонку той самой веревкой, которой он был принайтован, корме и, не задумываясь, бросился в пучину. Результат оказался в точности таким, как я надеялся. Так как я сам рассказываю вам эту историю, и вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось спастись, а, следовательно, можете уже сейчас предугадать все, чего я еще не досказал, я постараюсь в немногих словах закончить мой рассказ. Прошел, быть может, час, или немногим больше, после того, как я покинул шхуну, которая уже успела спуститься значительно ниже меня, как вдруг она стремительно перевернулась три-четыре раза и, унося с собой моего дорогого брата, нырнула в пучину и навсегда исчезла из глаз в бушующей пене. Бочонок, к которому я был привязан, «Прошел чуть больше половины расстояния до дна воронки от того места, где я прыгнул. Тогда в самых недрах водоворота произошла решительная перемена. Покатые стены гигантской воронки стали внезапно и стремительно терять свою крутизну, их бурное вращение постепенно замедлялось, туман и радуга мало-помалу исчезли, и дно пучины как будто начало медленно подниматься». Небо было ясное, ветер затих, и полная луна, сияя, катилась к западу, когда я очутился на поверхности океана против берегов Лофодена, над тем самым местом, где только что зияла пропасть Москистрен. Это было время затишья. Но море после урагана все еще дыбилось громадными волнами. Течение стрёма подхватило меня и через несколько минут вынесло к рыбацким промыслам. Я был еле жив, и теперь, когда опасность миновала, не в силах был вымолвить ни слова и не мог опомниться от пережитого мной ужаса. Меня подобрали мои старые приятели и товарищи. Но они не узнали меня, как нельзя узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные, как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо у меня стало совсем другое. Я потом рассказал им всю эту историю. «Но они не поверили мне. Теперь я рассказал ее вам. Но я сильно сомневаюсь, что вы поверите этому больше, чем беспечные лофодонские рыбаки».